«Изаму!» — голос Аяны прорвался сквозь сон. Я нехотя открыл глаза и увидел сестренку в дверном проеме. «Ужас!» — она покачала головой. «Ты хоть бы прибрался?» — после чего вздохнула и махнула мне рукой. «Ладно, пойдем ужинать». «Ужинать?» Черт, это сколько же я проспал!» Вскочив с кровати, чуть пошатнулся. «Странно, вроде и выпил немного, но меня штормит. Наверное, из-за бурной встречи с Мико. Да, я все таки отрубился». Вирт с незнакомкой затянулся надолго, а вино все еще не хотело заканчиваться. Удивительно, была ведь одна бутылка, а потом оказалась еще одна закрытая. Это что ж получается? Я не помню, как бегал за второй. Нет, надо притормозить, а то стыдно перед отцом как-то становится. Я спустился в зал, где уже все разместились. За окном светила луна. «О, а вот и ты!» — натянуто улыбнулся отец. «Не хотели тебя будить, но Аяна решила, что тебе следует подкрепиться после сегодняшнего». «Эм...» — я замялся, сев за стол. «Прости, пап, все как-то само собой произошло». «Ты о чем? он вопросительно вскинул бровь. «Если про вино, то забудь», — отмахнулся рукой. «Это дело такое, ты же не в запой ушел. «Ладно, расскажи, как с девушкой все прошло?» «Да как?» — я смущенно пожал плечами. «Поработали несколько часиков, а потом она ушла» о загадочно протянула Аяна, «Пару часиков, говоришь? Ну, молодец, молодец!» «И то верно!» – улыбался отец, но что-то мне все это не нравилось. «Так, в чем дело?» – задал вопрос в лоб. «Какие-то вы смурные!» Они как-то подозрительно переглянулись, а потом отец, откинувшись на спинку стула, тяжело вздохнул и начал. «Помнишь, я рассказывал про женщину, на которую было совершено покушение?» Ее попытались застрелить. Ну да, кивнул в ответ. Ты же отвозил ее в клинику. Что-то случилось? Новая пострадавшая? И да, и нет, уклончиво ответил тот. Ну, в общем, сегодня ночью в клинику проникла неизвестная. Камеры только засняли высокую женщину с длинными зелеными волосами. Она была одета, как медсестра, поэтому легко смогла пройти мимо всех постов. А вот эта история нравилась мне все меньше и меньше. Как ты уже догадываешься, неизвестная направилась к той самой раненой. Однако полицейские, дежурившие там, не упустили левую медсестру. И в итоге... Он не смог закончить и вновь вздохнул. А за него продолжила Аяна. У незнакомки оказалось оружие. Она была наемницей. В итоге один полицейский убит, второй находится в тяжелом состоянии и до сих пор не пришел в себя. Ну а женщину, которую они охраняли, тоже пристрелили. Что? Крик вырвался сам собой. «Да как такое вообще могло произойти? В центре города!» «Вот так», — развела руками сестренка. «Мы приехали на работу, а там все словно с ума сошли. Везде снует полиция, и всех задерживает и допрашивает». Вздохнула и она. В общем, тяжелый сегодня денёк был и заму. «Ого!» — только и пробормотал я, даже боясь представить, насколько они сейчас измотаны. И все, что я мог сделать, — это помочь с ужином если вы поели то идите отдыхать а я приберусь справишься ухмыльнулась яна обижаешь в тон ей ответил я спасибо братик на ее лице появилась благодарная улыбка от которой сразу же стало тепло на душе